Часть вторая. Звездная пыль. Ну вот, мы пересекли границу, тщательно охраняемую Катиным папой. Перебрались, естественно, тайно. Будем осваиваться в параллельном сказочном мире. Если кто-то думает, что это вообще не событие, а так, хихоньки-хахоньки, он просто не знает кое-каких законов природы. Самый главный из них гласит. Литературные персонажи появляются и начинают жить в сказочном мире в момент создания их автора а вот утверждаются там, становятся своими, благополучными или не очень, только когда в книгу поверят читатели, ни больше, ни меньше. Если Василиса Прекрасная, Баба Яга, граждане давние, причем никто уже и не помнит, насколько давние, то судьбы героев этой повести прописываются примехонько в эти секунды. Вами. Глава первая. Рыцарь на белой кобыле. Фиолетта отложила недовязанную шаль, вздохнула и пошла за влажной салфеткой. Нужно было вытереть на подоконнике пыль, скопившуюся под вазоном с орхидеей. «Быть может, госпожа пожелает, чтобы работу сделала я?» метнулась к ней горничная Мари. «Я видела эту грязь, но госпожа не позволяет мне даже подходить к цветку». «Да, Мари, я помню о своем распоряжении. Не волнуйся тебя, никто не упрекнет в неисполнении своих обязанностей». Цветок попал ко мне с той стороны. Ты понимаешь, о чем я говорю? Причем меня предупредили, что он не любит, чтобы его переставляли с места на место. Теперь он расцвел. я должна навести порядок. Но почему вы, госпожа? Разве я сделаю это хуже? О нет, моя дорогая Мари, ты самая прилежная горничная. Но цветок орхидеи напоминает мне ночную бабочку. Если я сама не наведу порядок, досада может остаться. И тогда сегодняшняя ночь лишится главного своего очарования — бабочек. Ох, госпожа, почему у вас, фей все так сложно устроено? Вот если я разозлюсь или даже с кем-то разругаюсь, у меня всего лишь испортится настроение, не более того. Да, Мари, но если что-то подобное случится с сияной, прощай, хороший день. Если же со мной будет ненастной ночь. Феи дня и ночи — обязаны следить за своими чувствами и настроением. Мари забрала с подоконника ненужную уже салфетку и собралась удалиться, но взгляд Фиолетты, напряженно замершей на какой-то точке за окном, подсказал, что фея нервничает. Могу ли я узнать, что еще тревожит мою госпожу? Ах, Мари, ты для меня не только горничная, но и подруга, и поверенная во всех моих делах. Конечно, я скажу. По-моему, скоро это перестанет быть тайной для всего королевства. После того, как наши родители, король Доминик и королева Каталина, оставили этот мир, мы с принцессой Сияной стали особо привлекательными наследницами. Принцы и царевичи девяти земель уже посетили наш замок. Ох, вы правы, госпожа. Женихи в замок толпами валят. Ну, про толпы ты, конечно, преувеличила, но девять принцев — это действительно немало. И двое из них меня заинтересовали. Однако я не смогла даже поговорить с ними наедине. Лицо Фиолетты неожиданно помрачнело, исказилось. Она схватила лежащий на столе веер и с силой швырнула его себе под ноги. «Я старшая принцесса. Я фея ночи. Не могу поговорить с собственными женихами. Что же вам мешает, госпожа? А ты будто не видишь? Конечно же, сияна». Родители завещали, чтобы по старым традициям я вышла замуж первой. И если бы принцы пребывали в наше королевство не днем, как принято в цивилизованном обществе, а ночью, возможно, на следующее утро образ сияны не ослепил бы их настолько, чтобы они полностью потеряли интерес ко мне. Но все эти злополучные женихи, самые обычные люди, они сватаются при солнечном свете. А сестрица моя во время их визитов не считает нужным посидеть в замке или отправиться на охоту. «Принцы же!» «О, Мари! Кто восхитится светом луны, будучи ослеплен солнцем?» «Госпожа! Но фея Сияна так добра! Возможно, она и не догадывается, что мешает вашему счастью!» «Ха!» — насмешила. Фиолето пошел клавеером, проверяя, не повредила ли в порыве гнева тонкую искусно выполненную вещицу. «У Сияны на этот счет есть собственное мнение. Смею ли спросить, какое?» «Мария, оно оригинально и не лишено смысла. Моя неугомонная сестрица считает, что настоящую любовь не сбить с пути ничем и никем, даже такой красавицей, как она сама». Возможно, и так, но Сияна забывает лишь об одном. Чтобы зародилась любовь, нужно как минимум увидеть объект своей любви. «Да, госпожа, всем известно, что девять ваших женихов покинули королевство еще до встречи с вами». Как только узнали, что несияна будет их невестой. С минуты на минуту я жду десятого. Наверняка он отправится вслед за предыдущими. Впрочем, Фиолета задумалась. Вдруг ее лицо ожило. Губы растянула мимолетная улыбка. Иди, Мари, мы поговорили достаточно. Но, кажется, не зря потратили время. У меня появилась идея, которая... Все, оставь меня, Мари. Сияна несколько раз ощутимо шлепнула по головной части ковра самолета. Кто-то несведущий может возразить, какая у ковра головная часть. А зря, потому что рисунок на нем был выткан несимметричный, и вперед ковер двигался всегда одной и той же стороной. Но в данный момент он затрепетал углами, натянулся, присмирел. Наконец-то! Неужели надо получить подзатыльник, или что там у тебя для этого имеется, чтобы нормально выполнять свои обязанности? В звонких устах феи выговор прозвучал не слишком строго, но ковер замер. Про обязанности Сияна упомянула зря ковер вел себя неадекватно, не без причины. Вообще-то, он был личной собственностью царевича Ивана, родственника сестер фей по жене его Василиси. Сияна выпросила транспортное средство в обмен на заграничный светодиодный фонарик. Бартер был взаимовыгоден, с фонариком Иван надумал ходить на утреннюю рыбалку. Ковёра же понадобился младшей фея для сбора урожая наливных яблочек, созревших на высоченной секвое. Нет, это не опечатка. Именно на секвое большие художники начинают с маленьких коляк маляк Великие скрипачи с соседей, измученных звуками перепиливаемой смычком скрипки. Когда Сияна приступила к изучению искусства волшебства, ей было лет пять, Причем чувство юмора проснулось у девчушки довольно рано. Можете представить, что она творила? В свете изложенного яблоневая секвое не самый провальный из экспериментов юной озорницы. Сразу возникает вопрос, а какие тогда самые из сохранившихся артефактов табурет с большим печальным глазом посередине? Садишься? А он глядит. Так вот, принимая ковер из рук Ивана, Сияна пообещала вернуть его в целости сохранности и стерильной чистоте. Только вот с чистотой пока не получалось. Накануне ковер был атакован стаей голубей, оставивших на нем характерные метки. Отстирать их, младшая принцесса поленилась. И теперь, вместо того, чтобы с комфортом отыскивать среди зреющего урожая румяные плоды, она горцевала на недовольном ковре, словно на необъезженной лошади. Ее любимая ворона Каркарина кружила рядом, периодически оглашая местность громким, хриплым «Я эксперт качества урожая». «Ах ты мой эксперт, чернокрыленький! Ну-ка, покажи мне самое спелое яблочко». В очередной раз подбодрила Каркарину Сияна. «Вот оно, хозяйка, с большим вкусным червяком внутри!» отозвалась ворона. «Тебе яблочко, мне червяка!» Договорились. Сияна подлетела к ветке, просунула руку между иголок, потянула за румяный плод. Из небольшого отверстия выглянул зеленый червяк. Увидел фею, затем ворону, и в ужасе скрылся в своем ненадежном домишке. «Он мой! Не ешь его! У нас честный договор!» запричитала ворона. «Каркарина, я не люблю червяков!» успокоила ее Сияна. «Все говорят, что не любят, а потом вытянешь губы трубочкой и начнешь вытягивать наружу!» Ворона не договорила и с интересом уставилась на что-то внизу. В этот момент Сияна догрызла предыдущее яблоко, и, не особо заботясь о судьбе огрызка, швырнула его туда же. «Бабах! Точное попадание!» — взревела Каркарина и в восторге захлопала крыльями. «Ух ты! Больно, однако!» — раздалось снизу. Сияна запоздала ахнула, мгновенно сообразив, что имела в виду ворона, говоря про попадание. «Теперь предстояло набраться смелости и глянуть, в кого попал огрызок». Сверху она смогла разглядеть только блондинистую макушку и белый круп лошади. Ну как же без рыцаря на белом коне? Пришлось снижаться. Во-первых, любопытство – мощная движущая сила и старт многих начинаний. Во-вторых, извиняться все равно надо. По крайней мере, большинство людей так считают. <кười> <кười> подала голос фея. Рыцарь завертелся наподобие флюгера. Но посмотреть вверх не догадался. Продолжила сигнализировать Сияна. Молодой человек, огрызок угодил вас сверху. Кажется, вам все же придется задрать голову. Ух ты! повторил незнакомец. Потом его глаза разглядели сияну, и он выдал свое Ух ты! в третий раз. Теперь пора описать фею, вы ведь не обязаны отгадывать чувства увидевшего ее рыцаря миниатюрная юная почти девочка тонкое лицо лучистые синие глаза волнистые длинные волосы соперничающие в блеске с солнечными лучами все в ней соответствовало ее имени сияна а вы еще какие-нибудь слова знаете поинтересовалась фея наблюдая за метаморфозами рыцарского лица знаю К -к -к какие же судары не разве вам не говорили что передразнивать «Некультурно». «Ой, простите, просто вы сверху такой...» Она поискала подходящее слово. Нашлось из тех, что когда-то подцепила гостя у замечательной и очень креативной девочки Кати Калининой. «Прикольный?» «При... При... Простите, что?» «Кольный. Смысл слова необъясним. Его можно только почувствовать. Кстати, а вы кто?» «Принц. Яросвет. Надо же, к Фиолете пожаловали. Отец настоял. А сами-то что, не желаете жениться? Сударыня, на каких основаниях вы задаете такие личные вопросы малознакомому мужчине? На родственных. Понимаете ли, сударь, принцесса Фиолета — моя старшая сестра. О, поклон принцессе Сияне. Интересно, как вы собираетесь отвесить мне поклон, когда я смотрю на вашу макушку? На руки, что ли, встанете? «Да, проблематично. А знаете что, спускайтесь-ка вы пониже, чтобы я мог поцеловать вашу ручку». «Вот еще. мне и здесь неплохо». Сияна покраснела. Если девять предыдущих принцев не оставили в ее душе никакого следа, то, разговаривая с десятым, она вдруг почувствовала досаду от того, что он приехал свататься к Фиолете. «Именно Фиолете а не ей, младшей сестре, он будет сегодня говорить всякие возвышенные слова. Чтобы не выдать смущения, Сияна вытерла ковёр и без того достаточно чистое яблоко и, снизившись, поднесла его к лицу принца. «Кстати, попробуйте яблочко. Вкусное, правда? Только червяка каркарине отдайте, червяк к яблоку не относится». «Да, да, каррр!» карр! взвопила ворона. «Червяки отдельно!» «Яблоки отдельно!» «Пожалуйста, забирайте свой обед. Я не претендую». Яросвет поковырялся ногтем в яблочной мякоти и вытащил недовольного червяка. «Прощай, парень». «Перестаньте! Не портите мне аппетит!» Возмущенно пробормотала ворона. Все равно не расплачусь!» Червяк исчез в большом крепком клюве. Каркарина закатила глаза. «Вкусно!» Сияна шлепнула по ковру. Тот взбрыкнул, невольно стряхивая наездницу на землю. «Эй, ты! Артефакт! Будешь показывать характер, Ивану нажалуюсь!» Сияна скатала ковер в рулончик и засунула в расшитый шелковый чехол. «Сударыня, смею ли я надеяться, что вы проводите меня ко двору? Я мечтаю нанести визит своей невесте. Вернее, мечтал». «Что же лишило вас уверенности?» Позвольте пока не отвечать на сей вопрос. Да, пожалуйста. Только сейчас в замок эти бессмысленно. Почему? Я думал, чем скорее предстану перед своей будущей невестой, тем скорее узнаю о ее решении и своих чувствах. — С фиолетой нужно знакомиться вечером, — пояснила Сияна. Ей очень хотелось провести в обществе Десятого принца хотя бы еще несколько часов отбивать у сестры жениха такого не было даже в мыслях но отсрочить его уход почему бы и нет принц показался ей интересным собеседником а главное новым от чего же месяц под косой блестит а во лбу звезда горит днем им что ли блестеть гореть стихи правда посвящены другой красавице но по сути это точно о моей сестрице а какая она Обожествляет ночь ее краса, душа сияет ясным дивным светом, и ангелов небесных голоса возносит к звездам имя Фиолетта. Это мнение придворного поэта, а если прозой, ваша невеста грациозная, гибкая пантера, черные волосы до пояса волной, глаза синие, как у меня. Хотя вообще-то вам портрет посылали. Разве портрет и живой человек одно и то же? Представление составить можно, только внешнее. Но я не вещь выбираю. Жену. Или она вас. Неважно. Жить предполагается вместе. Я, например, не люблю людей поверхностных. Глупых не люблю. Стараюсь не иметь отношений с людьми недобрыми. И унылые мне тоже не по нраву. Вечно ноют, вместо того, чтобы усилия прикладывать. Ну, это все не про фиолету. Можете быть спокойны. Она умная, добрая и в меру веселая. Яросвет удовлетворенно кивнул. То есть мой визит ко двору откладывается до вечера? Конечно. Тогда стоит позаботиться о завтраке, обеде и, возможно, ужине? Об ужине лишнее. Это уже с Фиолетой. Я на правах хозяйки должна была бы пригласить вас отобедать со мной. Но в данном случае это неуместно. Вы приехали свататься к моей сестре, и, конечно же, обед в моем присутствии будет расценен при дворе как вопиющая наглость. А как будет расценена просьба показать мне город? Я наслышана его красоте. Лицо сияны просветлело. Появился прекрасный повод не расставаться с принцем до вечера. Да и Фиолетта вряд ли обидится на то, что сестра покажет чужеземцу достопримечательности их общих владений. Я не могу похвастаться ни скатертью-самобранкой, ни жар-птицей, ни сапогами-скороходами, ни говорящим зеркалом, Эти всемирно известные ценности находятся в других владениях. У нас же хранятся табурет-прогунец, непустеющая лохань и точный петух, по которому настраивают все башенные часы». «Неужели он настолько точен?» — изумился Яросвет. «Мы проверяли по приборам, взятым на прокат в сопредельном мире. Ну, вы понимаете, о каком мире я говорю. Так вот, точный петух оказался идеален. И что важно...» Он, как и его отец, передает свои качества цыплятам-петушкам по наследству. Поэтому, если для поверки своих часов вы захотите приобрести у нас цыпленочка, побеспокойтесь об этом заранее. Петух — не фабрика. Количество цыпляток ограничено». «Ах, как интересно. Так давайте же поскорее посмотрим на петуха, на табурет и на эту вашу лохань». «Не заметьте», — уточнила принцесса. «Готова стать вашим гидом». Тогда позвольте предложить вам мой конь Росинант, подаренным одним известным Доном. Вполне может выдержать двоих. Сияна задумалась. Оказаться рядом с принцем — это было одновременно удобно и неудобно. Вот какой язык. Слово одно, смысл разный. Да, ехать на лошади намного удобнее, чем идти пешком. Но как это будет выглядеть со стороны? Неудобно будет выглядеть. Неэтично. Ох, я вынуждена отказаться от удобств в пользу приличий. Кстати, по поводу лошади. Разве у вашего знакомого Дона конь был белым? Отнюдь. Однако у самого первого рассинанта много потомков. Смею заметить, в разной масти. Но по традиции, досточтимый Дон даёт им одно и то же имя. Иногда жеребчиков дарят в целях укрепления межгосударственных связей. Мне достался белый русинант. Принц соскочил с коня, взял его под устцы и предложил руку сияне. Когда ее нежные, тонкие пальчики коснулись предплечья Яросвета, тот вздрогнул. Одновременно вздрогнула и его совесть, напомнив о цели визита. Принц тут же предпринял попытку ее успокоить. Пока мы выбираемся из леса, не расскажете ли вы еще что-нибудь о моей невесте? чего же не рассказать? Фиолета — самое замечательное существо, рожденное в нашем мире. Она не только тонка, но и утончённа. Надеюсь, вы понимаете, что в данном случае произнесенные мною однокоренные слова не являются синонимами. Тут стоит приостановиться и пояснить. Обе принцессы получили замечательное образование, но это не всё. Гостя у Калининых они освоили компьютер. Читая статьи в интернете, сестры нахватались терминов и теперь использовали их легко, к месту и в огромном количестве, не замечая, какое впечатление производит их диковинная речь на неискушенных соплеменников. Э -э, Симо-симонинами. Ах да, симонинами. Принц сообразил, что достать из памяти все равно ничего не удастся, поэтому поступил так, как это сделало бы большинство принцев в беседе с принцессами. О, конечно же, полностью согласен с вами, уважаемая Сияна. Никаких, Симонинов, никаких! Экспрессии в последней фразе содержалось ровно столько, чтобы можно было догадаться о неосведомленности принца в данном вопросе. В другое время, и при других обстоятельствах, Сияна не приминула бы немного поиздеваться над его высочеством. Однако сейчас я был гостем. Фея лишь незаметно ухмыльнулась. Тем не менее. Ухмылка была замечена. Яросвет покраснел, как маков цвет. «У принца температура!» Тут же запричитала Каркарина. «Сгинь, птица!» Отмахнулся Яросвет, догадываясь, что после Каркариного выкрика его кожа из красной стала багровой. «Действительно, Каркарина, тебе стоит помолчать», приструнила ворону Сияна. «О Фиолете я больше ничего рассказывать не стану». «Почему же?» Я люблю и хорошо знаю свою сестру, но вот вы с ней пока не знакомы. Зачем я буду навязывать вам свое мнение? У нас с вами могут оказаться разные представления о красивом и безобразном, о добре и зле, о достоинствах и недостатках. Потерпите до вечера. Как только солнышко опустится за горизонт, вы сами составите мнение о своей невесте. Принц вздохнул. Батюшка сказал, что Фиолета должна мне понравиться. Должна. Просто обязана. О каком долге может идти речь? «Эй!» — окликнула его Сияна. «Что это с вами?» «Да так, мысли вслух. Просто мне кажется, что меня заинтересовала иная девушка». «О, нет!» — взвилась Сияна. «Только не это. Не повторяйте ошибки предыдущих женихов. В конце концов, вы обещали отцу познакомиться с принцессой Фиолетой. А потому берите под усцы свою лошадь? Она уже занялась обедом». Не пойдемте глядеть табурет с лоханью и слушать петуха. Сияна ввела гостя на большой хозяйственный двор, устроенный на окраине города. Вот тут мы храним наши ценности и не просто храним, используем. Как же? Интерес принца был вызван не столько пристрастием к новым технологиям, сколько наказом отца попутно познакомиться с соседскими достижениями науки и техники. Вдруг пригодятся в родных пределах. Да, это был самый обычный шпионаж, но в межгосударственных отношениях шпионаж — дело обычное. Вот если бы обошлось без него, это было бы странно. Весьма просто. Сияна не была наивной простушкой. Занятия государственными делами, несмотря на молодость, отточили ее ум. Но в данном случае фея понимала, что без аналогичного табурета и точно такое же лохани — Подсмотренный опыт совершенно бесполезен. Вот сюда садится человек. Яросвет с интересом глянул на когда-то расписной, но теперь изрядно обшарпанный табурет, вырубленный из сосновой чурки. Не впечатляет. «Не делайте опрометчивых выводов!» — воскликнула фея. Внешность обманчива. Сапоги-скороходы, растоптанные многими поколениями молодцов-удальцов, рыцарей и искателей приключений, тоже не впечатляют однако служит исправно, и в этом главная их ценность. О, мне как жениху стоит обратить внимание на эти слова. Лохань выглядит столь же непрезентабельно. Не скрывая разочарования, спросил принц. Конечно, она же лохань. Заметьте, не кубок, не фарфоровая чашечка и даже не граненный стакан, а самая обычная лохань, предназначенная для свинячьей трапезы. Чего? Свиньи из нее едят. Совсем просто пояснила фея. Что? То, что не иссякает. Составом особо никто не интересовался. Меню каждый раз одно и то же, но эта еда питательна и нравится свиньям. А значит, и нам. Затрат никаких. Зато всего одно огромное свиное хозяйство на всю столицу. Сколько же у вас этих замечательных животных? Разве мы считали? Одни исчезают, другие нарождаются. Круговорот свиней в природе, так сказать. Но как они пользуются одной единственной лоханью? Элементарно, Ватсон. Простите, кто? Ах, это вы, простите. Выражение подходящее подвернулось в честь одного доктора по фамилии Ватсон, жителя заморского государства. Извините еще раз, мне не следовало бы сравнивать принца с доктором. Ну, если он достойный человек. Вполне. Тогда я не возражаю. Примирительно улыбнулся Яросвет. Так что же наши свиньи? Наши свиньи устанавливают очередь. Лохань всегда полна. Животным нужно лишь вовремя подойти, сунуть в нее рыло, насытиться и после не забыть уступить место следующей свинье. Процесс не перерывается ни на секунду. Можете посмотреть. Заодно предлагаю испытать табурет. Обычно на нем восседает пастух. Где же этот достойный человек? Возможно, у него обеденный перерыв. Не из лохани же ему питаться. Принц понял шутку. И засмеялся. Затем пододвинул табурет. Примерился. «Садитесь!» «Да садитесь же!» «Это совершенно безопасно», — заверила гостья Сияна. «И запомните, табурет переносит туда, куда глаза глядят. Не дальше и не ближе». «Куда же должны глядеть мои глаза, если не на вас?» Галантно заметил принц. «Смотрите вон на ту кривую березу на опушке леса. Береза крива и не составит конкуренцию моей фигуре лахань примерно там и находится маленькое отступление по поводу авиации никто и никогда не доверит штурвал самолета неопытному пилоту почему сияна нарушила такое очевидное правило остается загадкой версии 2 либо она не ожидала резвости от табурета, привыкшего переносить с места на место некрасивого легкого юношу а давно надоевшего грузного старичка пастуха либо Как раз именно это и было спрогнозировано с невероятной точностью, дабы получить тот результат, какой и был незамедлительно получен. Второй вариант представляется более реальным. Нравился яросвет, сияние, и все тут. Принц взгромоздился на табурет-прогунец. нашел глазами кривую березу. «Но, милая, понеслась!» «Но» — так «но». Табурет вздрогнул, поелозил на месте оценивая вес седока, а потом совершил прыжок, о котором принц всю дальнейшую жизнь рассказывал, используя максимум междометий. «Ух, оу, вау, тыдыщ! Ну ты... да...» Да тыдыщ — это взлет и восторженное движение к намеченной цели. На тыдыщ радость заканчивалась, поскольку в результате принц обнаружил себя рядом с лоханью в огромной вонючей луже — образованный не очень-то опрятными свиньями. «Да», — повторила принцесса, подлетевшая к месту приземления на ковре самолете, Что совсем плохо. Со странной в данной ситуации надеждой полюбопытствовал принц и, не дожидаясь ответа, стал вылезать из лужи. Коричневая жижа погасила золото парчи его камзола, склеила элегантные рюши, пропитала сорочку и штаны. Вы спрашиваете? Нет, очаровательным вас не назвать это точно. Что же делать? Как мне в таком виде являться к фиолете? Да никак. Я приношу вам свои официальные извинения. Надеюсь, инцидент не приведет к войне между нашими государствами. О, -о, -о. тогда идемте. У меня умелые прачки и белошвейки. К завтрашнему дню вы будете свежи как огурчик. Но эта свежесть нужна мне сейчас, воскликнул Яросвет. Огурчиком я хочу быть сегодня вечером. Вы же фея, сделайте что-нибудь. У меня специфика другая. Я фея света. А тут банальная грязь. Нет, ничего не получится. Идемте. В результате вот таких случаев и меняются государственные планы, на трон восходят не те люди, которым он предназначался, рвутся связи, создаются новые. Конечно, если упомянутые случаи случайны. Кукарику! Вдруг грянула откуда-то сбоку. Несчастный принц и, вполне счастливая принцесса вздрогнули. О, наш точный петушок впервые загласил не вовремя! удивленно прошептала Сияна. К чему бы это? Не стану углубляться в подробности того, как возмущался и брыкался ковер самолет, когда помимо голубиных меток обнаружил на себе запачканного яросвета. Одно скажу: чтобы не упасть с нервного транспортного средства, Принцу и принцессе пришлось держаться за руки. Это уже совсем другое дело. Едва Мари вышла, Фиолетта упала в глубокое кресло и закрыла глаза. Мысль, посетившая ее при разговоре со служанкой, была неожиданной, опасной, но все же подающей надежду. Цепочка событий — женихи приезжают утром, женихов встречает Сияна. Женихи, уезжают, так и не повидав своей невесты, вела к заключению. Все поменяется, если фея Света по какой-либо причине не сможет встретить очередного принца. Оставалось найти такую причину. В раздумьях Фиолетта задремала. И неудивительно, ведь было не ее время. «Сейчас кто-то точно возмутится. Чего ты спишь? Знаешь же, что десятый жених должен приехать. Иди, перехватывай, знакомься». Может, ничего и выдумывать не придется, Но это только кажется, что для фей нет преград. Неверное суждение. Преграды есть. И одна из них — низкая жизненная активность феи ночи в дневное время суток. Разбудила принцессу все та же Мари. Она вбежала запыхавшаяся, красная. Появление было настолько шумным, что не оставило никаких сомнений. Девушке есть что сказать. «Ну, вижу. Новости распирают тебя, как теплый воздух распирает воздушный шар. Слушаю». «Ой, прибыл десятый жених. Красавчик-красавчик такой. Просто ух, какой красавчик!» Не сдержав эмоций, взвизгнула Мари. «Ладно, ладно. Успокойся», — приструнила служанку принцесса. «Продолжай». Голос госпожи был ровным, но на самом деле возбуждение Мари передалось и ей. «Его видели вместе с Сияной?» «Ах, госпожа, дальше я не смогу вам рассказать». «Почему же?» «Ну, это не очень обрадует мою госпожу». «Рассказывай». «Ах, нет!» «Но тебе ведь хочется?» «Смотри, как глазки горят». «Ну-ка, Мари, прекрати дурить!» «Пришла говорить, говори!» Десятый принц был весь в грязи и воняла от него почему-то свиньями, а принцесса Сияна при этом улыбалась и походила на кошку, которой дали целую миску сметаны. «Не преувеличиваешь ли ты, моя дорогая?» «Быть может, ты увидела лишь то, что тебе, любительница интриг, захотелось увидеть, как моя сестра могла улыбаться в обществе принца, оказавшегося в неловком положении». «Ну это так, клянусь!» — воскликнула Мари. Недоверие окончательно развязало ей язык. «Если не верите мне, можете спросить у нашей кухарки. Она стояла рядом и видела все своими глазами». И то, что Сияна увела десятого жениха в свою часть замка, тоже любой вам подтвердит». Фиолетта зарделась. Да, она видела, что Мари не сочиняет, но как могла Сияна, ее любимая сестра, так поступить? «Хорош ли с собой принц? Впрочем, ты уже говорила, но как же... Ах, госпожа, я расстроила вас!» «О, нет!» — вскричала Фиолетта, Закрывая ладонями пылающие щеки. Наоборот, ты настроила меня. Настроила? Да, настроила на определенные действия. Будь добра, пойди отсюда. Или нет? Принеси мой синий плащ. Быстрей! Немедленно! Глаза Мари округлились. Синий плащ, госпожа надевала, когда хотела, чтобы ее никто не узнал. Служанка выбежала в коридор и, несмотря на приказ поторапливаться, медленно поплелась в гардеробную. Когда она вернулась, Фиолетта молча взяла плащ, набросила на плечи, прикрыла капюшоном голову и, жестом приказав Марии оставаться на месте, выскользнула из комнаты.